Глава 6. В воскресенье отец просыпается позднее обычного. Мы снова едем в Силверли, потому что волны по-прежнему маленькие. Когда отец заходит в воду, я думаю о том, чтобы пройтись по пляжу и посмотреть, не вынесла ли кита обратно. Но с утеса утром я его не видел, так что идти смысла нет. Может, он утонул. Вместо этого я решаю заняться своим проектом с крабами-отшельниками и направляюсь в сторону Нортенда. Нортэнд — странное место. Много лет назад там добывали серебро. Именно так город и получил своё название — Силверли. Английское «силвер» — серебро. Это было настоящее чистое серебро в самородках. Через утёсы пробурили туннели. Кое-где они выходят на пляж. Но потом однажды поднялся сильный шторм, и волны подточили утёс. Шахта обвалилась. Дело было серьёзное, много шахтёров погибло. Но это произошло давным-давно, так что больше не имеет значения. К чему я это рассказываю? Серебряные самородки, которые там добывали и хранили перед отправкой на континент, оказались на пляже. Они до сих пор там, в песке и в расселинах между скалами. Так что в отлив на Нортенде можно найти много серебра. Когда я был маленьким, мы с отцом часами копались там. Я с маленьким ведерком и сачком, а он в рубахе с закатанными рукавами. Обыскивали полости литерали, в надежде найти серебро. Литераль — зона побережья, заполняющаяся водой только во время прилива. Под литеральными полостями могут иметься как открытые, приливные заводи, ванны, так и скрытые от прямого света пещеры, углубления в породе. Каждый раз, когда мне что-нибудь попадалось, я звал отца, и он подходил посмотреть но это всегда было то крышка от банки с пивом, то фольга от упаковки чипсов. Отец всё равно улыбался и говорил, что надо продолжать искать. Однажды нам попадётся самородок. Я обожал искать серебро и не хотел уходить с пляжа, поэтому отцу приходилось в конце концов уносить меня на руках, а я спал, положив голову ему на плечо, настолько был вымотан. Серебра мы так и не нашли, ни крошки, а теперь больше не ищем. «Наверное, я для этого уже взрослый. Отец больше увлекается серфингом, а я не захожу в воду, ну, вы уже знаете». Но туристы летом продолжают искать. Покупают себе специальные ведерки, серебряные самородки Силверли и сачки для серебра, которые ничем не отличаются от обычных детских сачков на палочках, только стоят гораздо дороже. Туристы тоже ничего не находят. Я уверен, что все серебро пропало». Но это не значит, что на Нортенде нет ничего интересного. Там идеальное место для моего проекта. Идти до Нортенда по пляжу где-то полчаса, и я успеваю как следует разогреться. Вижу, что отлив продолжается, и это хорошо, но всё равно я хмурю брови, поскольку не знаю, достаточно ли отступила вода. Только на максимуме отлива можно перейти на ту сторону мыса. За ним ещё один маленький пляж, куда я и направляюсь. Отец раньше назвал его «секретным пляжем», хотя он не такой уж и секретный, просто туда трудно добраться, и некоторые считают его опасным. На мысу есть даже специальный знак, я как раз прохожу мимо него. Там сказано «Опасно, в прилив дальше не заходить». Ребенком я никогда не заходил дальше этого знака, всегда боялся, что меня отрежет водой, и я утону. Отец говорил, что на пляж ходить можно, если следить за приливом но всё равно пару раз мы едва не попали в ловушку. Ему нравится заходить за знак, отчасти потому, что там, по его мнению, больше шансов найти серебро, ведь туристы редко забредают туда, а отчасти потому, что таков уж мой отец. Теперь я стал гораздо увереннее, знаю, что у меня есть около часа, пока не начнётся прилив и не отрежет пляж от остального острова. Опасности нет, если не забывать про время. «Вроде бы помню, что сегодня отлив в 11, но не до конца уверен, потому что когда смотрел расписание, думал про кита. Ничего, просто буду осторожен. Когда добираюсь до мыса, там остаётся достаточно песка, чтобы пройти, не вскарабкиваясь на скалы. За мысом пляж Силверли скрывается из вида. Его загораживают скалы, которые я только что миновал. Маленький пляж, чудесный. Другого способа попасть туда нет». Никаких дорожек на скалах, даже с утёса его не видно. Вот почему опасно оказаться отрезанным там. В прилив пляж пропадает под водой, а скалы слишком крутые, и наверх по ним не взберёшься. На секретном пляже никого нет, я совсем один. Раз за мной никто не шёл, то мои следы должны быть единственными на песке. Времени у меня немного. Прибавляю шагу, двигаясь по твёрдому влажному песку к другому краю пляжа, ко входу в лабиринт. Мы нашли лабиринт вместе с отцом много лет назад. Сначала думали, это просто пещеры, но позднее Эмили мне рассказала, что на самом деле мы попали в заброшенную шахту. Там сохранились старые туннели и камеры, пробуренные в скале давным-давно. С каждым приливом вода заполняет их. Мало кто знает про эти туннели. В них ведёт только один маленький вход под уступом скалы. Оказавшись внутри, лучше снять обувь, потому что там мокро. И темно. Прежде чем войти, я оглядываюсь на океан. Вода ещё низкая, но всё равно я рискую. Иногда, увлёкшись проектом, теряю счёт времени. Покусывая ноготь, я раздумываю, что делать. Потом решаю, что зайду только на минутку, посмотреть. Из рюкзака я вытаскиваю специальный фонарик. Включаю его, потом наклоняюсь и ныряю под уступ в темноту. Времени у меня немного. Только проверю, сколько смогу найти.